Что-то забринчало. Радио, телефон. Я поднял трубку. Брек? «Да», — ответил я. Сердце ударило сильнее всего один раз. Я узнал ее голос. «Откуда ты узнала, где я?» — спросил я, потому что она сразу не отозвалась. Я узнала по инфору. Брек, «Эл, послушай, я хотела тебе объяснить». «Нечего объяснять, Наис». «Ты злишься». «Ну пойми, я не злюсь».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 «А то и вообще ничего». «Ага, спасибо». «Эл, послушай». «Я слушаю. Это не может так кончиться». «Что кончится?» — сказал я. «Ничего не начиналось. Благодарю тебя за все, Наис». Я положил трубку. «На жизнь почти ничего не тратят? Это в данную минуту интересовало меня больше всего. Так что же, значит, какие-то вещи, какие-то услуги бесплатны?» Снова телефон. «Брэк слушает». Приемная, вам прислан кальстер из Омнилокса. Высылаю его в ваш номер. Благодарю. Алло. Слушаю. Нужно платить за номер. Нет. Скажите, а ресторан? Ресторан есть в гостинице? Да, четыре. Прислать вам завтрак в номер? Да, хорошо. А за еду платят? Нет, кальстер уже наверху. Завтрак будет через минуту.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 на котором соперничали мастера цвета и формы. Не скажу, что мне нравилось все, что украшало эти 20- и 30-этажные сооружения, но, учитывая мой почти 150-летний возраст, меня, пожалуй, нельзя было обвинить в излишнем консерватизме. Больше всего мне понравились здания с висячими садами, часто пальмовыми. Полосы буйной зелени этих садов-оранжерей как будто рассекали на части фасады домов, их прозрачные стены создавали впечатление легкости.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 «Скалистые горы», «Форт Плум», «Майорка», «Антильские острова». «Что-нибудь поближе», — сказал я. «Так, в радиусе до тысячи километров». «А? Клавестра». «Где это?» Я заметил, что с роботами мне разговаривать легче. Они ничему не удивляются. Они не умеют. А это было придумано мудро. Старинный горняцкий поселок вблизи Тихого океана. Рудник, который не разрабатывается вот уже 400 лет.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 «С глидерами они тягаться не могут, но, с другой стороны, автомобиль ведь сегодня — это уже не средство сообщения». «А что же?» — хотел я спросить, но промолчал. «Хорошо. Сколько стоит вот эта машина?» И я указал на светло-голубой лимузин с глубоко сидящими серебристыми фарами. «480 итов. Но он нужен мне в клавестре», — продолжал я. «Я виллу там снял. Точный адрес вам может сообщить бюро путешествий. Тут за углом».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 с седой бородкой, в золотых очках, первые очки, которые я увидел на человеческом лице с момента возвращения. Его звали доктор Жуффон. «Элбрек?» — спросил он. «Это вы?» «Я». Он долго молчал, разглядывая меня. «Что вас беспокоит?» «По существу ничего, доктор, только...» И я рассказал ему о своих странных наблюдениях. Он молча открыл передо мной дверь. Мы вошли в небольшой кабинет».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 Говорили, что это недостаточно после стольких лет, но, с другой стороны, не хотели держать нас после всего этого в заперти. «Как ваше самочувствие?» «Ну...» — начал я неуверенно. «Временами я к себе кажусь неандертальцем, которого привезли в город». «Что вы собираетесь делать?» Я сказал ему о Вилле. «Это, может быть, не так уж плохо», — сказал он. «Но... адапт был бы лучше?» «Я этого не сказал. Вы...»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 Вы живой аргумент против утверждений школы Мильмана, считающий, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже нет расширения левого предсердия, не следа эмфиземы и великолепное сердце. Но ведь вы и сами это знаете. Знаю. Как врачу мне добавить нечего, брек. Но видите ли... Он был в нерешительности. Да. Как вы ориентируетесь в нашей нынешней жизни? Туманно. Вы седой, Брэк. «Разве это имеет какое-нибудь значение?» «Да, седина означает старость. Сейчас никто не седеет, Брэк, до 80, да и после этого довольно редкий случай». «Я понял, что это правда. Я ведь почти совсем не видел стариков». «А почему?» «Есть соответствующие препараты, лекарства, которые останавливают процесс поседения. К тому же можно восстановить первоначальный цвет волос, хотя это и утомительная процедура». «Ну хорошо», — сказал я.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 Я потерял с ним связь, не мог его отыскать. Это его радио замолчало, а не мое. Когда у меня кончился кислород, я вернулся. Вы ждали? Да. В общем, я окружился вокруг Арктура 6 дней, если говорить точно, 156 часов. Один? Да, мне не повезло. На Арктуре появились новые пятна, и я полностью потерял связь с Прометеем, со своим кораблем. Магнитные бури.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 «Человек — это такая крохотная капелька. Какая-нибудь расфокусировка тяги или размагничение полей, и начинается вибрация, и мгновенно свертывается кровь. Поймите, я говорю о дефектах, не о внешних причинах, вроде метеоров. Достаточно ничтожной дряни, какого-нибудь перегоревшего проводничка в аппаратуре связи, и все, готово. Если бы в этих условиях еще и люди подводили, то экспедиции были бы просто самоубийством, понимаете?»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 и то, как Вентури звал на помощь, а я, вместо того, чтобы спасать его, дал полный назад. «Почему?» «Я вел Прометей. У Вентури забарахлил реактор. Он мог разнести нас всех. Мы сумели бы его вытянуть, но я не имел права рисковать. Тогда с Ардером было наоборот. Я хотел его спасать, а Гимма меня вызвал, потому что боялся, что оба мы погибнем. брек скажите, чего вы ждали от нас?» «От земли».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 «Ваш опыт несравним с опытом любого вашего ровесника. Значит, они не могут быть вашими равноправными приятелями. Так что же, среди стариков вам жить, что ли?» «Остаются женщины, Брэк, только женщины». «Скорее, одна женщина», — буркнул я. «Насчет одной теперь трудно». «Как это?» «Понимаете, мы живем в эпоху благосостояния. В переводе на язык эротических проблем это означает «беспощадность».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 В равноправном обществе это все не существует, за редкими исключениями. «Если бы вы, например, были реалистом...» «Я реалист!» Доктор усмехнулся. «Это слово теперь имеет другое значение. Так называется актер, выступающий в реале. Вы уже были в реале?» «Нет». «Посмотрите парочку мелодрам, и вы поймете, в чем заключаются нынешние категории эротического выбора. Самое важное сейчас – это молодость».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 Теперь уже нет никаких трагедий. Нет даже шансов на их существование. Мы ликвидировали ад страстей. И тогда оказалось, что вместе с ними исчез и рай. Все теперь тепленькое, Брэк. Тепленькое? Да. Знаете, что делают даже самые несчастные влюбленные? Они ведут себя разумно. Никаких вспышек, никакого соперничества. Вы хотите сказать, что все это исчезло? Спросил я. Я впервые ощутил какой-то суеверный страх перед этим миром. Старик молчал. «Доктор, это же невозможно. Как же так? Неужели?» «Да, именно так. И вы должны принять это, брек, Принять как воздух, как воду. Я говорил вам, что насчет одной женщины трудно. На всю жизнь почти невозможно. Средняя продолжительность связей около семи лет. Это все же прогресс. Полвека назад она равнялась едва ли четырем». «Я не хочу больше задерживать вас, доктор. Что вы мне посоветуете?» «То, о чем я уже говорил. Восстановление первоначального цвета волос. Это звучит банально, я понимаю, но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя стыдно. Ну что же, я... Я благодарен вам. Серьезно. Последнее. Скажите, как я выгляжу на улице, в глазах прохожих? Что во мне такого?» «Вы иной, Брек, понимаете?»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 Простите, что я спрашиваю, но это уж во мне заговорил врач. Видите ли, еще не было такой длительной экспедиции. Я знаю. Другие? олов почти такой же, как я. Наверное, это зависит от скелета. Я всегда был ширококосный. Ардер был выше меня, больше двух метров. Да, Ардер. О чем это я говорил? Другие? Я ведь был самый молодой, и поэтому легче всех адаптировался. По крайней мере, Вентури так утверждал.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 Я попросил меня подстричь. Я порядочно зарос, волосы так и торчали над душами Больше всего посидели виски. Когда робот кончил, я решил, что теперь выгляжу менее дико. Он мелодичным голосом спросил, не покрасить ли. «Нет», — сказал я. «Апрекс? А что это? Против морщин». Я заколебался. Все это было страшно глупо, но, может быть, доктор все-таки был прав? «Хорошо», — согласился я. Он покрыл мое лицо слоем резко пахнувшего желатина, который стянулся, как маска. Потом я лежал под компрессами, радуясь, что не вижу сам себя. Я отправился наверх. В комнате уже лежали пакеты с жидким бельем. Я сбросил одежду и вошел в ванную. Там было зеркало. М да Я мог испугать кого угодно. Я и не подозревал, что выгляжу как ярмарочный силач. Бугры мускулов, торс... Я весь был какой-то бугристый... Когда я поднял руку, грудная мышца напряглась, и в ней раскрылся глубокий шрам шириной в ладонь. Я попытался рассмотреть второй, что был возле лопатки, из-за которого меня назвали счастливчиком. Если бы осколок прошел на три сантиметра левее, он раздробил бы мне позвоночник. Я стукнул себя по животу, твердому как доска. «Ты, скотина!» — шепнул я в зеркало. «Захотелось принять ванну, настоящую ванну, без этих озонных вихрей». Утешила меня мысль о бассейне, который будет при Вилле. Попытался надеть один из купленных нарядов, но никак не мог решиться расстаться с брюками. Поэтому натянул только белый свитер, хотя мой старый, черный и стрепанный на локтях нравился мне больше. И отправился в ресторан. Почти половина столиков была свободна. Пройдя три зала, я вышел на террасу. Отсюда открывался вид на большие бульвары с нескончаемыми потоками глидеров. Под облаками, как горный массив, Поблекший в воздушной дымке возвышался терминал. Я решил заказать обед. «Что угодно». Робот пытался вручить мне меню. «Все равно», — ответил я, — «обычный обед». Только начав есть, я обратил внимание на то, что столики вокруг меня пустуют. Я совершенно бессознательно искал уединение. Я даже не подозревал об этом. Я не замечал, что ем. Уверенность в том, что я все хорошо придумал, покинула меня. «Отпуск», как будто я собирался сам себя вознаградить, если уж никто иной об этом не позаботился. Бесшумно подошел официант. «Вы Брэк, не так ли?» «Да». «У вас гость в вашем номере». «Гость?» Я сразу почему-то подумал о наис. Допил темный пенистый напиток и встал, ощущая спиной провожающие меня взгляды. Неплохо было бы отпилить от себя хотя бы десяток сантиметров». В номере ждала молодая женщина, которую я никогда раньше не видел. Серое пушистое платье, алая фантасмагория вокруг плеч. «Я из адапта», — сказала она. «Я сегодня разговаривала с вами». «А, это были вы?» Я слегка насторожился. «Что им от меня опять нужно?» Она присела, я тоже медленно опустился в кресло. «Как вы себя чувствуете?» «Великолепно. Сегодня я был у врача. Он меня осмотрел, все в порядке». Я снял виллу. Хочу немного почитать. Очень разумно. С этой точки зрения Клавестра — великолепное место. Там горы, спокойствие. Она знала, что вилла в Клавестре. Следили они за мной, что ли? Я не шелохнулся, ожидая продолжения. Я принесла вам. Это от нас. Она показала небольшой пакет, лежавший на столе. Это самая последняя наша новинка, понимаете? Говорила она с несколько искусственным оживлением. Ложась спать, вы включаете аппарат и за несколько ночей самым простейшим способом узнаете без всяких усилий массу полезных вещей. «Ах, вот как! Замечательно!» — сказал я. Она улыбнулась. «Я тоже. Вежливый ученик». «Вы психолог?» «Да, вы угадали». Она была в нерешительности. Я видел, что она хочет что-то сказать. «Я слушаю вас. Вы на меня не обидитесь?» «С чего бы мне на вас обижаться?» «Потому что, видите ли, вы одеваетесь несколько...» «Знаю. Но мне нравятся эти брюки. Со временем, пожалуй...» «Ах, дело совсем не в брюках. Свитер!» «Свитер?» — удивился я. «Мне его сегодня сделали. Это ведь, кажется, последний крик моды. Разве нет?» «Да-да. Только вы напрасно его так надули. Вы разрешите?» «Прошу вас», — ответил я совсем тихо. Она наклонилась в кресле, вытянутыми пальцами легко ударила меня в грудь и слабо вскрикнула. «Что у вас там?» «Ничего, кроме меня самого», — ответил я, криво улыбаясь. Она потерла ушибленные пальцы и встала. Злорадное удовлетворение вдруг покинуло меня. Мое спокойствие стало теперь просто холодным. «Ничего, садитесь. Но я очень прошу вас извинить. Я... чепуха». «Вы давно работаете в Адапте?» «Второй год». «Вот как?» «И первый пациент?» Я показал на себя пальцем. Она слегка покраснела. «Разрешите вас спросить?» Ее веки затрепетали. «Может быть, она воображала, что я собираюсь условиться с ней о свидании?» «Конечно, спрашивайте». «Как это делается, что на каждом горизонте города можно видеть небо?» Она оживилась. «Это очень просто». «Телевидение, так это раньше называлось, на потолках расположены экраны, они передают то, что над землей, вид неба, тучи». «Но ведь эти горизонты не так уж высоки», — сказал я, «а там стоят даже сорокаэтажные дома». «Это иллюзия», — улыбнулась она, — «только часть домов настоящая, остальные этажи продолжаются на экранах, понимаете?» «Понимаю как, но не понимаю зачем». «Ну, чтобы ни на одном этаже жители не чувствовали себя обиженными, ни в чем». «Ага», — сказал я. «Да, это остроумно. И вот еще что. Я собираюсь отправиться за книгами. Посоветуйте мне что-нибудь из вашей области. Какие-нибудь такие, компилятивные, обзорные». «Вы хотите изучать психологию?» — удивилась она. «Нет, но я хочу знать, что вы сделали за это время». «Я бы вам посоветовала Майсона», — сказала она. «А что это такое?» «Это школьный учебник». Я бы предпочел что-нибудь более серьезное. Справочники, монографии. Лучше всего получать знания из первых рук. Это, вероятно, будет слишком трудно. Она снисходительно улыбнулась. А может быть и нет. В чем состоит трудность? Понимаете, психология очень математизировалась. И я тоже. До того места, на котором оставил вас сто лет назад. Что, требуется больше? Но ведь вы же не математик. По специальности нет, но я изучал математику на Прометее. Там, видите ли, было очень много свободного времени. Удивленная, сбитая с толку, она уже ничего больше не говорила. Выписала мне на карточку ряд названий. Когда она вышла, я вернулся к столу и тяжело сел. Даже она, сотрудница Адапта. Математика? Откуда? Дикарь, неандерталец. «Ненавижу их», — подумал я. «Ненавижу! Ненавижу!» Я даже не сознавал, о ком именно думаю. Обо всех сразу. Да, обо всех. Меня обманули. Отправили меня, сами не зная, что творят. Рассчитывали, что я не вернусь, как Вентури, Ардер, Томас. Но я вернулся, чтобы они меня боялись. Вернулся, чтобы быть угрызением совести, которому никто не рад. «Я не нужен», — подумал я. Если бы я мог плакать. Ардер умел. Он говорил, что не нужно стыдиться слез. Наверное, я солгал в кабинете доктора. Я не сказал об этом никому. Никогда. Но я не был уверен, что сделал бы это для кого-нибудь. Для Олафа. Потом. Но я не был в этом абсолютно уверен. Ардер. Как мы верили им и все время чувствовали за собой землю, верящую в нас, думающую о нас, живую землю. Никто не говорил об этом. Зачем? Разве говорят о том, что очевидно? Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.